Все расположены в самой долине лежали так близко друг к другу, что отрезать их и устроить осаду арабы вряд ли смогут. Иначе обстояло дело в горах ближлеванской границы. Здесь форт Эстер был ключевой позицией. По договорённости с англичанами эту крепость должны были передать Ари бен Канаану, так как в долине Хулы преобладало еврейское население. Имея в своих руках форт Эстер, Ари мог бы отлично контролировать границу. Ари разбил свой штаб в центральном кибуце Эйн-Ор, источник света, в создании которого когда-то принимал участие его дядя Акива. У него было несколько сот пальмахников из бригады Ханита. Его ближайшими помощниками были Давид, Зеев Гильбоа и Йоаф Ярконий. Местные организации Хаганы в каждом населенном пункте были довольно сильными, охват был стопроцентный и люди хорошо обучены. Узким местом был острый недостаток оружия, от которого страдал весь Ишуф. Каждый день командиры с мест приставали к нему с требованием оружия. У него не было оружия. Его не было и у Авидана. В районе Арии было два особо уязвимых места — Гандафна и Сафет. Ари думал, что если только форт Астер будет передан ему, Он как-нибудь справится с обороной молодежного села. До тех пор, пока дорога в Гандафну, ведущая через Абу-Ешу, была открыта, селу не угрожала опасность. Хуже было с Сафедом. В сущности, ни одна местность не доставляла командиру Хаганы столько хлопот, сколько доставлял Сафед Ари-бен-Канаану. Когда евреи приняли решение отстаивать каждый населенный пункт любой ценой, они сделали ряд исключений. Сафед была днём из этих исключений. Город Сафет был словно остров, окружённый морем арабских сёл, которых проживало не меньше 40.000 человек. Большинство жителей Сафеда состояло из кабалистов, которые ничего не понимали в военном деле. Хагана располагала во всём городе всего лишь двумя стами годным годных к несению оружия мужчин, к ношению оружия мужчин которым противостояли свыше 2000 местных местных арабов и диверсантов. Муфти избрал Сафет одной из своих первоочередных целей. В город посочились несколько сотен хорошо вооружённых диверсантов, которые только и ждали вывода английских войск. Расположение зданий в самом городе было для евреев ещё более невыгодным. Все три ключевые позиции попадут в руки арабов. Полицейский участок расположенные прямо над еврейским кварталом, старая крепость наверху и крепость Тагарта на горе Канаан всё предполагалось передать арабам. Оружия у арабов было достаточно даже в том случае, если бы воевать пришлось месяцами. У евреев было 40 винтовок, 42 самодельных самострела, один пулемёт, одна мелкокалиберная пушка, да несколько соот самодельных гранат. Этого оружия даже до 100 человек не хватило бы положение сафеда было до того безнадёжным что англичане даже убеждали ари позволить им эвакуировать евреев из города ремис хозяин гостиницы и командир хагоны в городе нервно шагал по кабинету ари сатерленд спокойно сидел в углу и дымил сигарой я тебя слушаю сказала ари наконец ремис опёрся рукой в письменный стол Мы решили остаться в городе, Ари, будем драться до последнего, мы это решили твёрдо. Что ж, я рад. Только давай оружие. Ари гневно вскочил. 20 раз на дню ему приходилось слышать это: "Давай оружие". "Сеттерленд, молитесь Христу. Тыремес молискон Фуцзю, а я помолюсь Аллаху. Может, тогда винтовки посыпатся на нас как манна небесная. Подоверяйте мою руку Хоксу". Рассел Сатерленд имел в виду начальника британского гарнизона. Хокс всегда относился к нам дружественно, ответил Ари. В таком случае, продолжил Сатерленд, может быть, вам следовало бы послушаться его совета. Он гарантирует вам свою помощь при эвакуации Софеда. В противном случае он гарантирует, что как только он выведет свои войска, в городе начнётся чудовищная резня. Ари сделал глубокий вздох. Хокс не сказал, когда он собирается вывести свои войска. Нет, он сейчас сам не знает. Пока до Хокс в Сафеде мы в относительной безопасности. Арабы не посмеют затеять что-нибудь серьёзное, пока англичане в городе. А там, может быть, они, может быть, что-нибудь изменится к лучшему ещё до того, как они уйдут. Хокс, возможно, и неплохой парень. «Но ведь приказ есть приказ», — сказал Сатерленд. «Арабы уже стреляют из засады. Нападают на автоколонны», — сказал Ремес. «Вот как?» — с издевкой сказал Ари. «А ты уж сразу и в кусты». «Ари», — с обидой в голосе ответил Ремес, — «я родился в Сафеде. Я прожил здесь всю жизнь. Я до сего дня помню у Лилюканьи, которая доносилась до нас из арабских кварталов в двадцать девятом году». Мы не представляли, что это значит, пока обезумевшая толпа не обрушилась на наши дома. Это были наши друзья, но они обезумели. Я как сейчас вижу, как бедных каббалистов выволакивали на улицу и снимали им головы. Я был тогда мальчиком. Тоже у Люлюканди мы снова услышали в 36-м году. На этот раз мы знали, что это такое. Три года подряд мы спасались в турецкой крепости всякий раз, когда в арабском квартале... Слышался шум. «Теперь мы никуда не побежим. На этот раз мы останемся. Старики, и те никуда не побегут. На этот раз мы не дадимся так легко, можешь поверить мне на слово, Ари. Но всему ведь есть предел. Мы все сделаем, но нам надо помочь кое-чем». Ари пожалел, что говорил с Ремзом таким обидным тоном. Решение остаться в Софейде требовало большого мужества. Вернись в город, тремс. Старайтесь сохранить порядок и спокойствие. Ты можешь положиться на Хокса. Пока он в городе, он не выпустит власти из рук. А я обещаю снабжать вас всем, что смогу в первую очередь. Когда все ушли, Ари сел за стол, и по лицу его заходили желудоки. Что делать? Может быть, ему удастся выделить человек 50 пальмахников, когда англичане уйдут. Всё-таки лучше, чем ничего. А вообще ничего сделать нельзя. Таких шафедов в стране штук 200. 50 человек в одно место, 50 другое. Если бы Кавуки, Саффат и Кадар знали, до чего положение отчаянное, они бы обрушили лобовые атаки со всех сторон на Палестину. Если бы начались такие атаки, атаки их просто нечем было бы остановить. Ари всё время боялся. Да первая же такая атака, если арабы её начнут, покажет им, до чего бедственно положение евреев в смысле оружия, и это неминуемо приведёт к катастрофе.